«Эпилог! Не надо лгать!» Поздним вечером Софи села за стол в своем кабинете, вынула из ящика толстую книгу в бархатном переплете, открыла золотые защелки, взяла ручку и начала писать, тихо говоря. «Дело номер 210. У ежихи пропала банка клубничного варенья». Преступлений не было, Мари сама унесла банку. Сова оторвалась от работы, посмотрела на большой портрет на стене и сказала. «Дорогая бабушка Елена, мне хочется быть не только прекрасным детективом, но и такой же замечательной учительницей, как ты. Поэтому, расследуя каждое дело, Я непременно стараюсь научить чему-то хорошему жителей Медовой долины. «Софи!» – раздался голос Мари. Сова повернула голову и увидела ежиху в открытом окне. Детектив отложила ручку. «Дорогая, что случилось?» «Ничего», – смутилась Мари. «Забыла сказать тебе спасибо. Ну, я домой побежала». «Подожди!» — попросила сова. — У тебя на кухне на стульях лежат подушечки, а ежата сидят на табуретках. Что важнее? Красота? Чистота? Порядок в доме? Или все-таки детям лучше пользоваться удобными стульями? Ты кого больше любишь? Ежат или новые подушки? — Спасибо, Софья. Некоторым ежихам Порой нужно прямо указать на их неправильное поведение. «Выкину табуретки!» — прошептала Мари и убежала. Софи закрыла книгу. но ну вот и вечер наступил. Но я слышу шаги в коридоре. Кто бродит в моем доме? В кабинет вошел Бельчонок. «Это я! Прости, забыл у тебя свой фотоаппарат!» Когда мы проводили эксперимент, произнесла Софи. «Ты сказал, что узнал по запаху цвет крышки от банки с вареньем. Это правда?» Чинг стал переминаться с лапы на лапу. «Я просто видел, какими крышками пользуется Мари. Приврал немного, чтобы все удивились моему нюху». «Молодец, что сейчас сказал правду», обрадовалась Софи. «И пожалуйста». «Никогда не ври мне, а сейчас хочу отдохнуть. До завтра, Чинг». «До свидания, Софи!» — закричал Бельчонок и выпрыгнул в окно. Сова взяла свою книгу. «После разговора с чинком мне захотелось сделать еще одну запись». «Какую?» «Постарайтесь всегда говорить правду тем, кого вы любите, и тем, кто любит вас. Одна капля вранья может отравить все море дружбы».